Гонец поскакал разыскивать Дамету, чтобы предупредить его о миссии. Однако ему не сказали, что он будет всего лишь толмачом. Славянин должен был подъехать в Дубилна и там ждать остальных. Ему сообщили также, что предводителем будет богатур Сандоки. Сам богатур ждал, когда хан и кавхан позовут его для последних распоряжений. Когда раздался удар по медному щиту, его повели между двумя шеренгами рослых слуг. которые кивком головы и прикосновением руки к сердцу показывали направление. Этот ритуал остался от предков, но теперь лестница затрудняла его применение. Раньше к шатру хана шли между двумя шеренгами воинов, которые легким поклоном встречали и провожали того, кто был приглашен. Поклон был внешним выражением их подчиненного положения, что повышало самочувствие посла. Теперь же они возвышались над головой сандоки, и создавалось впечатление что они следят за ним. Воинов сменили ханские слуги, но это чувство все равно мучило знатных людей. Сандокия вошел в покои хана, поднял руку на уровень глаз, растопырив при этом пальцы, потом, поклонившись, торжественно приложил ее к сердцу. Поклон был степенен и низок, исполнен достоинства и уважения. Его пригласили сесть на заранее отведенное место, напротив обоих. «Богатур Сандоке», — начал хан, — «ты будешь представлять меня и государство в Византии. Ты должен запомнить следующее. Во-первых, мы желаем мира, но не просим его. Дай им понять, что волнение и беспорядки нам на руку, и если мы хотим установить прочные узы добрососедства, то делаем это из добрых побуждений. Спокойствие, которое будет обеспечено с нашей стороны, поможет им в борьбе с арабами. во вторых Не спеши принимать условия, даже если они нас устраивают. Выслушай все. Домета запишет, а ты пошлешь гонцов и будешь ждать решения Великого Совета. Бери трех лучших скороходов. В-третьих, велено Домете ознакомить тебя с порядками царьградского двора. Храни мое достоинство, покажи, что люди мои образованы и умны. В-четвертых, интересуйся судьбой моей сестры Кремены, которая была взята в плен во время совместного набега со смоленами если что нибудь разузнаешь спроси на кого из знатных пленников они обменяли бы ее так сказал хан и слова его были главными остальное скажет онеговон перед отъездом тогда составят перечень подарков сделают запасы бастурмы насыплют золотых монет повторят в соты рассказанное распределят подарки для свиты, наконец, погадают на собачьих внутренностях. Если тангра не предскажет хороший конец, то нельзя трогаться в путь. — Богатур Сандоке, ты, может быть, хочешь спросить о чем-нибудь? — поинтересовался хан. — Моя голова с трудом воспринимает большое доверие при светлый хан, и я все еще не способен спрашивать. Заснет радость от доверия, Вот тогда проснутся вопросы. Желаю хороших известий от тангры, легких коней и мирной дороги, богатур Сандоки. Богатур встал, поднял правую руку на уровень глаз и, приложив ее к сердцу, поклонился. День был на исходе. Бойкий петух гнался за дородной курицей, и Сандоки подумал, что он долгое время не увидит своих жен. Последняя была славянкой. Сначала он ее привез в качестве пленницы, но когда порядки предков стали трещать по швам, объявил законной супругой. Первая давно умерла, остальные мало интересовали его. И вот самый младший сын высветлил род русой своей головкой. Другие дети Сандоки плохо относились к малышу, зато сам Сандоки души в нем не чаял. Наверное, годы и обновления рода сказывались. и если что мешало ему отправиться немедленно, так это прощание с младшим сыном. Но негоже было богатуру расслабляться. Строгие законы не разрешали мужчинам нежностей. Узнает, кто его мысли засмеют. Сандоке сердито шикнул на петуха, вскочил в седло, и облако пыли поднялось под копытами откормленного коня. Впереди и сзади на расстоянии полутора метров поскакали слуги. Первый высоко нес копье с серебряным конским хвостом, знак ханского доверия к предводителю. У себя дома богатур велел позвать Феодора Куфару. Знатного византийца взяли в плен в одном из монастырей на реке Морице. Он стал игуменом после того, как его выгнали из Константинополя в период иконоборческой ереси. Феодор Куфара ополчился против императора Феофила, его сняли со всех государственных постов. Сандоки взял его в плен и оставил у себя, советником по византийским вопросам. Богатур часто беседовал с Феодором, который расстался с Риасой и обстоятельно пополнял познание хозяина о мире. Он научил его кое-как говорить по-гречески. Любознательный болгарин не освоил только письма. Знаки путали его, и он часами гадал, где же в них прячутся звуки. Легче шло обучение латыни. Феодор Куфара стал нужнее правой руки, был на правах сына. Феодор поклонился, встал у двери. — Садись! — Сандоки ударил рукой о подушку возле себя. Потом торжественно посмотрел на удобно расположившегося византийца и сказал. — Я еду в Константинополь. Расскажи-ка мне о дворцовых тонкостях. Прошло жаркое константинопольское лето. Началась осень, сухая, многокрасочная, с холодноватыми ночами. Феодора часто выходила в сад, садилась у старого каштана, такого же печального, как и она сама. Его листья постепенно перегорали, скручивались трубочкой и падали с легким шелестом. Для них не существовало новых летних дней, они не радовались своей смене. они покидали этот мир легкий их шелест был то ли последней попыткой задержаться на дереве то ли последним словом где то в глубине души феодора была уверена что несмотря на усилия феоктиста борьба будет проиграна потому и осень была в такой гармонии с ее душой с тех пор как верные императору феофилу войска были выведены из константинополя якобы для войны с сарацинами а их место заняли Друнги и Турмы дальних гарнизонов, надежда ее поникла, как осенний лист. Примечание. Друнга — небольшое подразделение византийского войска. Турма — округ, часть Фемы, а также воинский отряд, набранный в этом округе. Императрица все надеялась на чудо, но чудеса случаются редко. Прошли времена. апостолов Христа. Немало дней отчитала она после монастырского праздника в полихроне, а переговоры Логофета с племянницей пока не дали ничего. Впрочем, может быть, результаты не в их пользу. После той встречи Варда продолжал упрямо избегать ее. Не будь послов из Плиски, приехавших вести переговоры о мире, он вряд ли поинтересовался бы, что с ней. опять собрался великий Синклид, Она сидела на своем месте возле сына, но за внешним согласием скрывалась тайная злоба, которая тихо вгрызалась в душу, словно жук-древоточец. Тогда Феодора в первый раз поняла, что почва уходит у нее из-под ног, что золотая чаша, бархат и шелка болгарских послов будут последними подарками, преподнесенными императрице. Она настаивала на удовлетворении желания болгар. Такова же была и позиция регентов. При одном условии — не спешить с подписанием договора. Империя надеялась на победу в войне с сарацинами, а тогда она могла бы сказать веское слово «с армией за спиной». Тогда условие продиктует Византийское государство. Но сейчас положение было весьма шатким. После длинной беседы с богатуром Сандоке Феодора не могла скрыть своего удивления. Болгары тоже не спешили подписывать договор. Почему? На что они надеются? Если приехали всего лишь ради ханской сестры, жаль потерянного времени. О ней можно было договориться путем переписки. Кремена стала ревностной христианкой. Императрица взяла ее к себе, разрешила дружить со своими дочерьми, считала ее близким человеком, стала крестной матерью девушки, дав ей свое имя. Желание хана застало ее врасплох. Подумав несколько дней, императрица решила вернуть кремену Феодору ее брату, обменяв ее на Феодора Куфару. Это пошло бы на пользу обеим сторонам. Феодора рассчитывала, что в Плиске эта ярая христианка станет уничтожать языческие плевелы. Девица, прожившая столько времени в золотом обществе, не станет только безмолвной фигурой в доме брата, а это пойдет на пользу империи.